4 марта с утра стояла жара, но я так и не включил кондиционер. Рисовал в трусах и пот стекал по лицу и бокам. Телефон звонил дважды. Первый раз э, в трубке раздался голос Вармана. «Мы давно не видели тебя в наших краях, Эдгар». «Придешь на ужин?» «Боюсь, не смогу, Вайерман. Благодарю». «Работаешь или устал от нашего дворцового общества? Или и то, и другое?» «Работаю. Почти закончил. Есть перемены по части зрения». Левая фара по-прежнему по не светит. Но я купил повязку на глаз, и с ней могу минут 15 к ряду читать правым. Это большой шаг вперед, и думаю, благодарить я должен тебя. Не знаю, должен или нет. Картина с Кэнди Брауном и Тимой Гарибальди совсем другое, как и моей женой с ее, и с ее друзьями. На этот раз никакого чуда. Понимаешь, что я подразумеваю по чудесами? Да, мы чачим. Но если что-то должно случиться, думаю, час близок. А если не случится, то, по крайней мере, ты получишь свой портрет. Увидишь, каким ты, возможно, был лет в 25. Ты шутишь, Эммига? Нет. Не думаю, чтобы я помню, каким я был в 25. Как, Элизабет, улучшений нет? Он задохнул. Вроде бы вчера утром голова у нее прояснилась, и я устроил ее в дальней гостиной. Там есть стол поменьше, который я называю фарфоровой деревней. И она сбросила на пол коллекцию балерин Валендорфа. Фарфоровая фабрика Валендорфа, одна из первых в Тюринге, Германия. Создана в 1764 году. Разбила все восемь. Других таких уже не найти. Сожалею. Прошлой осенью я никогда бы не подумал, что может стать так плохо. И Бог наказывает за то, что мы не можем себе представить. Второй звонок раздался через 15 минут. И я в раздражении бросил кисть на рабочий стол. Звонил Джеми Яшида, но раздражение отступило под напором его радостного волнения, временами граничащего с безумным восторгом. Он посмотрел слайды и теперь выражал уверенность в том, что они произведут сногсшибательное впечатление. «Это прекрасно», — ответил я. «На лекцию я им так и скажу. А теперь отрывайте задницы от пола и можете уходить». Он засмеялся так, словно никогда в жизни не слышал ничего более забавного. Потом сказал... Я позвонил, чтобы спросить, есть ли среди картин э, такие, которым нужно дать пометку «НДП», э, не для продажи. Снаружи грохотало, будто большой тяжелогруженный тейлер проезжал по дощатому мосту. Я посмотрел на залив, где не было дощатых мостов, и осознал, что с далекого запада до меня донесся раскат грома. «Эдгар, вы меня слышите?» «Да, конечно», — ответил я, при условии, что кто-то вообще захочет что-нибудь купить. Вы можете продавать все, кроме цикла «Девочка» и «Корабль». Понятно. Вы разочарованы? Я надеялся приобрести одну из картин этого цикла для галереи. Положил глаз на номер два. И с учетом условий контракта хотел бы получить пятидесятипроцентную скидку. Недорно, малыш, сказал бы мой отец. Этот цикл еще не закончен. Может, когда я напишу все картины? И сколько их еще будет? Я буду рисовать, пока не смогу прочесть название этого гребанного корабля-призрака. Я мог бы озвучить эти слова, если бы с запада не донесся новый раскат грома. Наверное, я пойму это, когда допишу последнюю. А теперь, если позволите, вы работаете. Извините, я не смею мешать. Нажав на красную кнопку трубки радиотелефона, я задался вопросом. Хочется ли мне возвращаться к работе или нет? Но оставалось-то совсем ничего. Если бы я двинулся дальше, то, возможно, закончил бы портрет этим вечером. И мне нравилась эта идея рисовать по Заливы залива грозу. Я включил радио, которое включил, прежде чем ответить на звонок, и по ушам ударили вопли, зовущего все глубже в джунгли экселороза. Я взял кисть и сунул за ухо. Взял вторую и принялся за работу. Грозовые тучи надвигались, будто гигантские плоскодонки, черные снизу, лилово-синее посередине. То и дело в них сверкали молнии, и тогда они становились похожими на мозг, заполненный плохими идеями. Залив обесцветился, помертвел. Желтая полоса заката исчезла, едва начав переходить в оранжевую. Розовую малышку заполнил сумрак. При каждой вспышке молнии радиоприемник теперь трещал статическими помехами. Я терпел достаточно долго, прежде чем выключил радио, но свет зажигать не стал. Я не могу точно вспомнить, когда работу над картиной продолжил уже не я. И до сего дня у меня нет уверенности в том, что я не перестал существовать как личность. Может, Си, может, нет. Зная лишь одно, в какой-то момент я посмотрел вниз, и спасли... спасибо последним остаткам дневного света, и вспышка молнии увидел правую руку, загорелую кольцу и мертвенно-бледную остальную часть с дряблыми обвисшими мышцами. Ни шрама, ни шва, только резкая линия, очерчивающая загорелую кожу, а под ней жуткий зуд.